Глава т р Кадровые проблемы торгового дома Духарев и семья. Покинув дворцовый комплекс, Сергей оказался на площади а в г у с т и о н которую по праву можно было считать геополитическим центром империи. Прямо напротив главного дворцового комплекса сияли полушария куполов Святой Софии, главного и прекраснейшего из византийских храмов. Справа за величественной аркой начиналась улица Месса, с которой, как говорили жители столицы, начинались все остальные дороги империи. Тут же, вплотную к Большому имперскому дворцу, и подром — политическое сердце Константинополя. Площадь была полна народа, но особенно много здесь было чиновников, которых имперская бюрократия плодила с невероятной быстротой. Свой чиновник был теперь и у Духрева, его определил к спафарию л о г о ф е т для решения возникающих проблем, но и для шпионажа, само собой. Звали чиновника Евсеем, но д у х а р е в по совокупности внешних качеств сходу окрестил его маленьким жадным глистом. Ожидавшие у входа гридни подвели д у х а р е в у к о н я взяли в кольцо, не столько для охраны, сколько для демонстрации уважения. Затем все отправились в сторону з о л о т о г о Рога, на набережной которого Недалеко от главных торговых рядов располагался собственный дом Духарева. После обеда Сергей вознамерился устроить генеральную ревизию в своей Константинопольской миссии. Уж очень большие подозрения вызывал у него п р о н ы р л и в ы й грек ф е с о л и е ц Дорофей. Обед был восхитителен. Из дворца в подарок с п а ф а р и ю прислали продовольственные подарки, в том числе пряности, вино. и какую-то совершенно особенную рыбу, которую повар д у х р е в а приготовил просто волшебно. Впрочем, вкусная еда не сделала д у х р е в а добрее, скорее наоборот. Повар обходился недешево и все это время кормил не д у х р е в а а как раз управляющего и его многочисленная вторая жена, три дочери, со старшей из к о т о р о й Духрев познакомился вчера, брат жены с собственной женой, два племянника, с е м е й с т в а До вчерашнего дня занимавшие лучшие комнаты здания. Ох, накосячил ты, мой плешивый друг! д у х а р е в даже документы не стал изучать, велел управляющему сесть на маленький табурет, установленный напротив собственного кресла, и потягивая вино, принялся внимательно разглядывать Грека. Тот попытался открыть рот, но д у х а р е в скомандовал: заткнись! И продолжал психологический прессинг. и ш ь как глазки забегали, растерянный управляющий вспотел и п р о з о в е л затем побледнел. д у х а р е в изучал его почти час, не проронив при этом ни слова, не то чтобы непрерывно сверлил взглядом. Под конец вообще на жулика не глядел, но что о ф и ц а л е й ц а к о л о т и т дрожь, видно было и боковым зрением. д о зрел Дорофей. д у х а р е в кликнул гридней. Велел грек раздеть и сунуть в подвал, где прежний владелец дома, Константинопольский вельможа, казненный н и к и ф о р о м Фокой за деструктивный образ мыслей, держал не только бочки с вином, но и угодивших к нему в лапы недругов. Сергей понимал, в неправильном поведении управляющего есть и его вина. В отличие от Мышаты, который большую часть времени проводил в империи, д у х р е в появлялся здесь всего трижды, и последний раз. Еще приправление ярополка. Тем не менее судьба управляющего была решена. На его примере д у х а р е в намеревался преподать урок всем прочим служащим. Но торопиться не следует. Пусть вороватый ф е с о л е ц помаринуется в сыром подвале часиков двадцать, а там глядишь и выложит все сам без применения варяжского пыточного арсенала. Вечер д у х а р е в посвятил обновлению связей. Посетил торжественный ужин магистра з е н о н а данный по случаю к р и с т и н дочери. Вкусно поел, раздал дорогие подарки, в основном меха и и н т а р н ы е у к р а ш е н и я Потолковал с приближенными к царской особе на предмет настроений во дворце и в столице. Разговор обнадежил. Во дворце мятежников боялись всерьез, а в столице вот-вот должны были возникнуть проблемы с продовольствием. Что само собой не прибавит в популярности императору. Так что если Василий пустит события на самотек, то варде не придется штурмовать Константинопольские стены. Измена избавит его от этой тяжелой работы, а империю от кесаря Василия II. Более того, некоторые из гостей, принадлежавших к влиятельным в империи родам, попытались прозондировать н а с т р о е н и е Сергея на предмет смены приоритетов. Иными словами. Не хочет ли спафарий переметнуться на сторону мятежников? Не окажется ли такой вариант более выгодным и для киевского архонта, которого представляет Сергей, и для него самого? Духреев сделал вид, что не понимает намеков. Причин на то было две: во-первых, союз правящей партии представлялся ему более выгодным для Киева, а во-вторых, любопытствующие вполне могли оказаться шпионами дворца. но в целом день прошел с т о л к о м а вечером д у х р е в велел привести управляющего, как и предполагал Сергей, клиент дозрел. Суд в империи продавался и покупался. Стоимость зависела от статуса заказчика и от качества приобретаемой услуги. Очень поспособствовал глист, приданый н д у х р е в у чиновник, быстренько порешал все процессуальные дела. И украденное лысым ф е с о л и й ц е м имущество вернулось к законному хозяину. Особенно удачно его частью оказался маленький дворец, чьи окна выходили на набережную Мраморного моря. Ворюга не использовал дворец сам, а сдавал в аренду одному из представителей богатого клана Куркуасов. д у х р е в не стал выгонять вельможных постояльцев, но договорился, что оставляет за собой право занять дворец на месяц другой. В течение нынешнего лета арендаторы не возражали. На лето они и так собирались покинуть город, если позволит политическая ситуация, то есть в том случае, если Василий разобьет мятежников или мятежники скинут Василия. Главное, чтобы по просторам империи не перемещались толпы вооруженных парней. Лишившийся всего неправедно наажитого управляющий получил в подарок жизнь и был вместе с родственниками. Отправлен на западную окраину столицы, где в беднейших кварталах города исправно функционировал один из духревских эргостерев, и то бишь усадьб мастерских, большая к р а с и л ь н а со складом и магазином, командовал которой давний знакомец Духрева Новгородец Сычок, очень удачно пристроенный мужья наследницы Оны мастерской. Парамейский Сычок говорил неважно, зато в его преданности Сергей мог не сомневаться. А с делами Ромейка управлялась вполне самостоятельно. Хариту Духреф оставил при себе, то есть при доме, не для постели, а для всяких хозяйских дел. Более того, пообещал подыскать приличного жениха. Самотверженность о надо поощрять, а для мужских надобностей Духреф воспользовался массажистками. Крепенькие, энергичные, они полностью отвечали его требованиям к походным женам. В субботу д у х р е в опять общался с л о г о ф е т о м Дрома. На сей раз он даже получил некоторую предварительную информацию о настроении министра от Глиста. Щедрые подарки, которыми д у х р е в поощрял чиновника за верную службу, были, надо полагать, побольше, чем годовое жалование мелкого бюрократа. Впрочем, д у х р е в н и с к о л ь к о не сомневался, что Глист снабжает информацией и н ф о р м а ц и е й и л о г о ф е т а Но это было даже на руку, потому что Сергей сгружал глисту только то, что считал нужным. л о г о ф е т сообщил, что дроманы уходят обратно в Херсон, вернее, к Днепровскому устью, встречать экспедиционный корпус великого князя. Интересовался, не хочет ли Спафари Сергей отправиться туда же. Спафари не хотел, сказал, что плохо переносят морские путешествия. Но едва войско архонта русов окажется на земле империи, он тотчас к нему присоединится и сделает все, чтобы результат оказался наилучшим для Августа. На то мы пришли. Владимир отныне считался проблемой с п а ф а р и я с е р г и я Тем более, что и у Лугафета было немало других дел. Василий II активно готовился к боевым действиям. Еще бы, ведь главный нынешний злодей Вардафока. Во главе могучей армии уверенно приближался к столице, и не просто приближался, а решительно склонял к повиновению попадавшиеся на пути города и Латифунди, и заодно взимая с них причитающиеся Василию II налоги. Впрочем, в новостную ленту империи затесалась и условная хорошая новость: союзники Фока и с к л и р поссорились. Еще раз напомню. Дабы избежать естественной отсходства имен путаницы, Варда Фока, родич императора узурпатора Никифера Фоки, участвовал в мятеже против убийцы Никифера и следующего автократа р Иоанна Цемисхия. Варда с к л и р родич императора Иоанна Цемисхия, поднявший восстание против нынешнего императора Василия II. Василий вернул Варду Фоку из ссылки, и тот с к л и р а разбил. Вернее Фока взял да и заточил своего бывшего противника, а ныне доброго друга с к л и р о в темницу, утешив партнера тем, что после победы непременно выпустит и о с ч а с т л и в и т А условно хорошей ее можно было считать потому, что войско временно изолированного Фоки беззазрения совести присоединил к собственному. Тем временем д у х о р е в с к и е приказчики и з р а м е е в времени дарм о не теряли. И пристроили, вернее, распределили между жаждущими а п т е и к а м и драгоценные северные товары, в основном по бартеру. Прибыль ожидалась грандиозная, особенно учитывая к о п е е ч н у ю доставку. Ромейские товары за совершенно пустяковую мзду загрузили на идущую в Херсон п о р о ж н и к о м но под охраной огненосных боевых кораблей транспортную флотилию, так что пиратов тоже можно не опасаться. И принадлежащие фирме Духарев и семья товары без проблем прибудут сначала в Херсон, а потом уже при участии Херсонского отделения Духаревского дома на речных судах отправятся дальше в Киев. Причем тоже с а к а з и е й и почти бесплатно, потому что судами этими станут корабли Днепровской флотилии Владимира, которые после доставки войска к Черному морю поплавут обратно в Киев. И если все пройдет гладко, Дефицитнейшие византийские товары окажутся в Киеве аккурат к началу судоходного сезона в Средней Полосе, когда цены на местные продукты минимальные, а на импортные на самом пике. А уж в Киеве слада и верные люди позаботятся, чтобы товар, опережая всех прочих торговцев, отправился еще дальше на север, или на запад, или, как конъюнктура рынка подскажет, будет обменен здесь же в Киеве. на лучшие меха, м о р ж о в у ю кость и прочие дары природы богатой Руси, чтобы отправиться дальше на юг уже под флагом д у х а р е в с к о г о торгового дома. Система должна работать непрерывно и безостановочно, выбирая самые эффективные схемы и самые доходные предложения. Единственное исключение — челить рабами д у х а р е в не торговал, терял на этом деньги, да. Торговля людьми составляла примерно треть экспорта Руси и сопредельных земель, но не торговал принципиально. Впрочем, деньги и так рекой лились. Две-три тысячи процентов прибыли нормальный доход большинства операций. Уж очень большой разброс цен в этом неспокойном мире. Это понятно, ведь из трех кораблей с добром обратно, как правило, возвращается только один. и не за пару месяцев, а минимум за полгода. И ценники в каждом государстве для своих одни, для чужих совсем другие. И таможенные сборы не детские. И упомянутые выше пернатики. И разбойнички-вымогатели. Но все равно те, кто готовы рисковать деньгами и шкурой, в случае успеха богатеют стремительно, если в ы ж и в у т Воскресенье. Сергей Иванович посвятил душе. Был в храме, не в Святой Софии, где мог бы занять подобающее чину место, но проявив смирение, в небольшой церкви Святого Фомы неподалеку от дома. Исповедался, отстоял службу, причастился, а затем присоединился к церковной литии, что по случаю праздника, начавшись от Святой Софии, двигалась по улицам Константинополя, от храма к храму. Временами останавливаясь на важных площадях для совершения открытого богослужения. л и т и я церковное шествие. Во главе шествия находились патриарх и сам богопочитаемый автократор Василий II. д у х р е в пристроился в хвост шествию и забыв на время о своей миссии, долгах, обязательствах и личных заботах, очистил голову от заботы тревог. И на некоторое время превратившись из воеводы из пафаря и в обычного человека, христианина верующего, прошагал километра три по столичным улицам с такими же преданными Христу человеками, наслаждаясь дивным пением и внимая молитвам, слова коих он понимал не всегда, но сам звук и строй которых проникал в сердце и наполнял разум той чистотой. Что можно сравнить лишь с чистотой телесной после хорошей банки. А в завершение доброго воскресенья Сергей устроил бесплатное угощение во дворе для малоимущих и сирот, а в доме для церковного духовенства. в о г л а в е с настоятелем ко ему исповедовался утром. д е я н и е сие вполне обычное для знатного человека в столице было политически необходимо Сергею Иванчу. Обильные доносчиками Константинополь знал все и про всех, а уж к религиозной жизни таких, как Спафарий Сергей, граждан не только натурализованных, но и большую часть жизни проводивших среди язычников в столице присматривались особо, и о малейшей неправильности поведения немедленно узнавали те, кому положено знать, и доносили тем, кто принимал решения, в том числе и карательные. Но даже не будь в этом политической необходимости, д у х а р е в все равно отдал бы воскресение Господу. Душа требовала. После трапезы состоялся правильный и душевный разговор, завершившийся тем, что задуманное с е р г е е и в а н о в и ч е м великое дело получило доброе напутствие и святое благословение. И еще настоятель маленькой церкви Святого Фомы, человек светлый, чистый, далекий от дворцовых интриг. Побещал поискать подвижников для проповеди Слова Божьего среди язычников. Если выйдет у него, будет славно. Очень, очень нужны будут в Киеве люди, которые разумеют по-славянски и понесут людям свет Христа, а не угодную византии политику. Покончив с делами, Духреф уехал в деревню, в собственное ранчо с белым домом на холме, несколькими сотнями арендаторов. и даже маленькой личной церковью, лес для охоты, озеро для романтических прогулок. Вдобавок обширному поместью д у х а р е в а было пожаловано право экскурсии, то бишь налоги на этой земле собирал сам д у х а р е в а не мытаре государства. Поохотились славно, особенно когда банда голодавших за зиму и отбившихся то ли от императорского то ли от мятежного войска г о л о д р а н ц е в вторглась на духаревскую территорию и напоролась в лесу на десяток еще более оголодавших, но уже по хорошей драке духаревских дружинников. Банда в п о л у с о т н ю ржавых копий с боевыми прощами, расхрабрившиеся от сознания своего численного перевеса, не придумала ничего лучшего, как полезть в драку. Впрочем, дая недеру, результат был бы тот же. Останки храбрецов. По приказанию Сергея развесили вдоль дороги на виллу, а д у х а р е в у пришлось напомнить враз з а п р е з и р а в ш и м римейскую армию бойцам, что есть профессиональная армия, состоящая из т я ж е л о й конниц ы в панцирях, шлемах и поножах с длинными копьями и защитой даже на лошадях, и есть пехота, главная задача которой в случае поражения стать мясом между отступающими к а т а ф р а к т а м и и погоней. слушали внимательно, но а по ч т е н и и м не проникались. Молодежь, ни один из них не видел в живую всадников ц е м и с х и разбивших войско Святослава. Духарева это беспокоило. Русская латная конница серьезная сила, но конница того же Вардыфоки ничуть не хуже, а, пожалуй, и лучше, если у ч е с т ь и х не слабый боевой опыт. Войны с арабами это не печенегов по дикому полю гонять. Одна надежда. Начисленное и тактическое превосходство. Эх, сейчас бы Святослава вожди. Нет, никогда это боль не утихнет. Сколько ж друзей и людей великих он пережил, а скольких потерял.